Утро. Гуров с чашкой кофе сидел на своем любимом месте. Давно уже они принесли в свой кабинет этот диван. Небольшой, уютный, он неприметно стоял в дальнем углу. Как и у многих офицеров, в кабинете был свой электрический чайник, и чашки, и маленький холодильник. Служба сотрудника уголовного розыска, даже если он уже полковник, даже если он не рядовой опер-офицер главного управления уголовного розыска МВД, все равно очень часто требует полной самоотдачи. Требует, чтобы ты проводил на работе не только дни, но и вечера, и ночи. А сколько раз им с Кричко приходилось по очереди спать на этом диванчике? С дивана было хорошо видно, как солнце поднималось над крышами многоэтажек на Якиманке, как блестели дождевые лужи в лучах утреннего солнца, как носились над домами стрижи. Несколько минут вот такого отрешения от службы, а как они много давали. Это был душевный отдых и одновременно настрой. Посмотреть на утреннее солнце, беспечных быстрых птиц, выпить кофе. В голове почти никаких мыслей, хотя научиться этому было очень сложно. Хоть пять минут, Не думать о работе, а только впитывать светлую энергию летнего утра. А потом будет лучше думаться. Энергия заполнит тело, и ты без устали проведешь новый день, даже если он захватит и ночь. Медитируешь. Кричко вошел в кабинет, как всегда улыбчивый, добродушный, пахнущий лосьоном после бритья. Он протянул руку Гурову, пожал ладонь и плюхнулся рядом на диван. «Столько лет тебя знаю, лёва а все не перестаю удивляться. Как в тебе могут сочетаться личности вечно юного романтика и матерого принципиального до мозга костей сыщика?» «Они не сочетаются», — хмыкнул Гуров. «Они взаимно соседствуют. Иногда живут мирно, иногда враждуют, спорят, даже ругаются». — И кто побеждает? — с интересом спросил Кричко. — Дружба, — величественно поднял палец лев, — и любовь, между прочим. — Ребята, вы меня пугаете! — раздался голос Орлова, тихо возникшего в дверном проеме. — А какой еще любви вы тут воркуете по утрам? Бес в ребро. Девочки в мыслях. — Ну, это пошло, пётр Что ты в самом деле? — нахмурился Гуров. — Ладно, ладно, извини. — засмеялся генерал и уселся в кресло напротив сыщиков. — Как там Мария? Нога понемногу заживает, не болит, но она трудно переносит свое положение. Премьера, которую она так ждала, прошла без ее участия. У нее же полное бездействие. «Телевизор смотреть не может, читать тоже, а что-то делать по дому я ей не даю». М «Да, при ее эмоциональности положение действительно изматывающее. Ну ничего, заживет нога, отправитесь в отпуск, и все забудется». «А ты чего шалберничаешь, Петр Николаевич?» С подозрением поинтересовался Кричко. «Утро, а ты у нас прячешься?» «От начальства, что ли?» «Начальство меня всюду найдет, хоть на морском дне!» — махнул рукой Орлов. «Светильник на потолке барахлит, мигает. Вот пришли электрики, разбираются. Ну да ладно! Что у вас нового по нашему пенсионеру?» «По нашим пенсионерам!» — поправил генерал огуров «Не понял!» — насторожился Орлов. «Ну-ка, объясни!» «Э-э-э...» <связывая> Лев чуть замялся, вспомнив, что циркуляр по заслуженным пенсионерам он послал по Москве самовольно за подписью Орлова. Появилась информация о еще одном похожем случае. Тоже пенсионер, генерал в отставке. «Ты не мнись!» — усмехнулся генерал. «Или думаешь, что я не знаю о запросе, который ты от моего имени сделал?» «Ну, и что он дал интересного?» В юго-западном округе три месяца назад умер пенсионер, генерал в отставке. Ему было 88 лет. Одинокий, заслуженный старик, сердечник. Очень похожая ситуация. У него, судя по всему, случился сердечный приступ, а он не дотянулся до лекарства. Так и умер в этой позе. Утром его случайно обнаружила соседка, которая вышла выбросить мусор, Она увидела, что дверь у соседа чуть приоткрыта, зашла, а там такая картина. Позвонила в полицию, прислали участкового, приехали медики, констатировали смерть. «Скрытие, конечно, не делали», — покивал головой Орлов. «Дело не возбуждали, потому что признаков насильственной смерти и хищения из квартиры не было». «Так!» «Не было там оснований возбуждать уголовное дело», — вставил Кричко. «Никаких признаков преступления. А старик был сердечником. Это из его поликлинической карточки, ясно. Там интересное совпадение, вскрывается, Пётр. Отсутствие близких родственников — это раз. Второе — Некий молодой человек, который навещал старика, приносил ему продукты, ходил для него в аптеку. Да, много совпадений, подхватил Лев. Но самый главный нюанс, который к делу не пришьешь, ребята, это положение тела. И Колотов умер во время приступа, не дотянувшись до лекарства, и Бурунов тоже. Оба ходили с трудом, больные старые люди, и у обоих лекарства в критическую минуту оказалось вне зоны доступа. «Значит, ты считаешь, что мы здесь имеем дело с явным преступлением?» Человека оставили в беспомощном состоянии, которое повлекло за собой смерть. Покачал головой Орлов. Но было непонятно, соглашается он или отрицает сказанное. Закинув руки за голову, генерал сидел в кресле, глядя в стену над головами своих друзей. Гуров поднялся и подошел к своему столу. Открыв папку, он переложил несколько листов бумаги, взял в руки один из них и, вернувшись к дивану, протянул листок Орлову. Мы попробовали составить фоторобот с соседями. Думаю, этот парень мало похож на оригинал, потому что, как назло, никто из соседей не мог разглядеть его лица, когда встречались с ним на лестнице. Тоже, между прочим, совпадение. Парень опускал голову, как будто смотрел себе под ноги, и на голове у него чаще всего был капюшон или шапочка, закрывавшая почти всю голову. Знаешь, есть такие модные сейчас у молодежи головные уборы из тонкого материала. Их даже летом носят. «Та же Марокко была», — подтвердил Кричко. «Что и с составлением фоторобота на девушку, которая навещала Колотова. Так что наклевывается у нас совершенная группа лиц по предварительному сговору». «Интуиция у тебя, Петр, железная, конечно». но пока рядом только свои. Расскажи, что тебе сразу в этом деле не понравилось? Почему ты его даже из мура забрал к нам? Ведь ничего же особенного в нем не было. И в муре, скорее всего, кончилось бы отказным из-за отсутствия состава преступления. — Интуиция тут ни при чем, — задумчиво отозвался Орлов. — Или почти ни при чем. «Видите ли, ребята, был я недавно на одном приеме в высшем, так сказать, обществе. Пришлось идти, положение обязывает. Так вот, между двумя работниками разных ведомств произошел разговор, которому я стал свидетелем. Один товарищ другому жаловался, что времена наступили страшненькие. Старику оставаться одному нельзя. Или сам стреляйся». или добровольно отписывай квартиру государству и беги в дом престарелых. Невозможно, — говорит, — от всего мира отгородиться. Рано или поздно придется дверь открывать. А вокруг столько ухарей наплодилось. Кому на стариков наплевать, и ничего святого у них за душой нет. Грабят, оставляют без квартиры все такое. И помянул старика Колотова». О Так у тебя информация была, оживился крючков, но генерал только покачал головой. Не было. Я заинтересовался, поговорил с каждым из них, особенно с тем, что колотто упоминал в разговоре. Оказалось это лишь слухи и домыслы. Кто-то кому-то когда-то намекнул, что возможно, все и не так как выглядит, Но мне это и не понравилось. Если бы конкретно подозрения были относительно смерти Колотова, я бы, может, тем и ограничился, что попросил Мур разобраться, взять на контроль. А когда начинают ползти слухи, это уже не единственный случай. Тут попахивает системой. А система возникает там, где начинает работать организованная группа, или же создались условия для возникновения таких групп для такого рода преступлений. — Вы, ребята, опера опытные, знаете, что для каждого вида преступлений должна сформироваться система условий. — Это точно, — поддержал крючко. Помните, как в кризисные 98 и 2008 годы происходил всплеск рэкета на загородных трассах, когда снова объявились и активизировались банды, обиравшие дальнобойщиков, да и не только их. «Нет, что-то здесь не так», — заговорил, наконец, Гуров. «Концепции нет. Всплеск преступности или определенных видов преступлений всегда базируется на экономическом фундаменте или юридических пробелах в законодательстве». Сейчас у нас определенная стабильность. Перекосы, как в переходные периоды, в законодательстве почти отсутствуют. Я бы еще понял, коснись преступления тех, кто брал деньги в микрофинансовых конторах, а на них наехали коллекторы. Тут перекос есть, и кто-то упорно не хочет закрыть этот вид деятельности. Коллекторские агентства, хотя они юридически незаконны, «Передача права требования долга всегда была и есть акт трехсторонний, а у нас в стране без ведомое согласие должника его долгом распоряжается кредитор и абсолютно постороннее юридическое лицо. Но не в этом дело. Здесь что-то локальное, ребята, не системное. «Поясни», — скинул брови Орлов. Надо искать, что объединяет эти два случая. Должно быть что-то общее. Только тогда мы поймем, кому и зачем нужна была смерть этих заслуженных стариков. Ведь на имущество никто не посягал. Значит, что-то еще, кроме квартиры? — По двум случаям! — с сомнением покачал головой Орлов. — Не по двум! — вдруг вставил Кричко — напряженным голосом. «Что?» Гуров и Орлов переглянулись. «Ты о чем?» «Стоп! Стоп, ребята!» Стас вдруг поднялся с дивана и начал ходить по кабинету, возбужденно потирая руки. «Мне тут в голову пришла одна мыслишка. Точнее, я вспомнил кое-что. Помнишь, лёва тот вечер, когда Маша ногу подвернула в театре, и мы ее возили в травмпункт. «Ну?» Гуров свел брови у переносицы и тут же начал вспоминать тот злополучный вечер. «Что такого знаменательного было в тот день, что имело бы отношение к этим странным преступлениям, которые еще и преступлениями-то называть рано? Нет доказательств? Нет пока состава преступления?» Кричко... Закончил, наконец, расхаживать по кабинету и, остановившись возле кресла, на котором сидел Орлов, поднял руку с вытянутым указательным пальцем, как будто грозил кому-то. «Я в тот вечер опоздал, помнишь? А когда прибежал, свет в театре уже починили». «Ну, ну!» — поторопил Гуров друга. «Не тяни!» «Там по дороге инцидент один случился». «Как раз патрульная машина ГИБДД подъехала. Скорая помощь!» Я остановился, потому что две машины фактически перекрыли дорогу. Решил узнать, в чем дело, и попросить пропустить меня. В крайнем случае, чтобы разрешили развернуться и объехать по другой улице. Это было на втором интернациональном проезде, а там одностороннее движение». Одним словом, я застал странную картину. Посреди дороги лежал старик, у обочины стояла машина, а какой-то парень сидел на бордюре, зажимал голову руками и причитал, что он не виноват, что было темно, а старик сам пулей выскочил из-за столба и бросился ему под колеса. «Ну да — Ну, сбил парень поздно вечером старика. И что? — внимательно посмотрел на Стаса генерал. — Не знаю, — ответил тот. — Просто подумалось сейчас. Парень был очень искренним, когда доказывал, что не виноват. — но тебе-то с твоим опытом и не знать, как порой люди в такие минуты преображаются и становятся убедительными и красноречивыми, — задумчиво проговорил Гуров. И потом, что общего ты увидел с нашими случаями? Только то, что погиб тоже пенсионер. Он был хорошо одет. Это был не нищий пенсионер, не бомж какой-то, не алкаш. Слабенький аргумент, — заключил Орлов. Еще? Парень говорил, что ехал медленно. Устал за день. Дорога пустая, вот он и не спешил никуда. Я тоже подумал, а чего это он не спешил? Поздно ведь все домой хотят в такое время. Сытный ужин, телевизор, может, рюмочка перед сном сустатку как говорится. А может, он рюмочку уже принял, поэтому и совершил наезд. А если не принял и все, что он утверждал, правда... «Чего голову ломать?» — хлопнул Гуров ладонью по подлокотнику дивана. «Сделаем запрос, узнаем подробности. Всего-то несколько дней прошло». «Ну да», — согласился Кричко, заложил руки за спину и отошел к окну, глядя на высотки. «Ну да», — задумчиво повторил он.